Антонина Циль. Все только начинается. Глава первая. Анна Романовна выключила компьютер и размяла уставшие плечи. Хватит на сегодня. Всех денег не заработаешь. Фриланс только со стороны выглядит таким привлекательным. Свободное расписание, отсутствие начальства. А на деле это кропотливый монотонный труд неопределенность и постоянная озабоченность. Анна весь день монтировала видео с новым рецептом и рисовала персонажа короткого мультика. А в интервью с известным писателем еще конь не валялся, хотя подписчики ждут его завтра. Она уволилась сразу же после того, как блог и сайт начали приносить деньги. Последний год ходила на работу, стиснув зубы. Тяжелее всего было переносить жалость окружающих. Люди как-то умудрялись узнавать ее биографию, а потом одолевали ее сочувствием, местами искренним, временами неловким, а иногда откровенно жадным и злорадным. Анна встала, взяла трость и похромала на кухню. Приготовила себе нехитрый ужин, салат, тушеную куриную грудку и рис нежно погладила мультиварку, главную помощницу на кухне. В блоге Аня публиковала невероятные рецепты, а в жизни хватало времени только на что-нибудь простое. Ее аккаунт «От кутюр и просто так» потихоньку развивался. Кулинарные рецепты, выкройки, домашняя косметика, народная медицина, полезные лайфхаки – Ролики с разоблачением некачественной продукции. Анна постила все, что могло пригодиться современной женщине, не обремененной особым достатком. Она сама жила просто, поэтому, возможно, ей было так легко общаться с подписчиками. Был и негатив, но Аня относилась к нему философски. Иногда людям очень хочется выглядеть значительными, в чем-то превосходящими других. Кто-то, не от большого ума, конечно, готов и оскорбить. В интернете легко создается иллюзия безнаказанности. Иногда поведение неадекватов напрягало. Сегодня вот тоже выдался тяжелый день. В комментарии налетели боты. Пришлось чистить ленту. Накатила усталость. Анна с трудом проживала ужин и пошла спать. У двери в комнату сына остановилась подумала и вошла. Там все оставалось, как при жизни Павлика. Иногда Аня порывалась убрать вещи в коробки, а потом думала, а зачем? У бывшего мужа новая семья, он так и не смог пережить гибель Павла, по-прежнему винил в ней Анну. Вот она и оставила все, как было. Диски, боксерскую грушу в углу, одежду в шкафу, книги. Незримое присутствие сына Иногда ранила ее, но чаще успокаивала. Вот и сейчас. Аня села за стол Павлика, коснулась экрана монитора, который она так ни разу и не включала с того рокового дня. Выдвинула ящик стола. В нем лежал дневник Пашки. Перед той роковой поездкой сын написал. «Это точно какой-то инопланетный гаджет. Он светится, когда я долго держу его в руке». И немножко вибрирует. Нужно показать его ученым. А пока буду носить предмет на шее. Расскажу маме, когда...» Запись обрывалась. Именно тогда, наверное, Анна попросила сына начать сборы, собираясь отвести его в спортивный лагерь. На теле Пашки не было найдено никаких незнакомых предметов. Анна до сих пор гадала, о чем сын писал в своем дневнике. Запись была обведена текстовыделителем. Значит, Павел считал ее важной. Он действительно казался взволнованным в тот день. Пытался о чем-то рассказать. Но Аня была сосредоточена на скользкой после дождя трассе. Не помогло. Анна закрыла дневник и прилегла на Пашкину кровать. От усталости решила, переночует в комнате сына. Может, он ей опять приснится. Восторженный двенадцатилетний мальчишка с пшеничными вихрами. Аня повернулась к стене и заметила то, на что раньше не обращала внимания. Кожаный офицерский планшет времен войны. Личная находка Пашки в лагере поисковиков был слегка приоткрыт. Анна хорошо помнила, что закрывала его, чтобы вовнутрь не попадала пыль. Но заглядывала ли она под клапан? В планшете лежала медная фибула, обычный сувенир для туристов, увлекающихся греческим периодом в истории побережья. Красивым в поделке был только камешек, похожий на кусочек янтаря, но, скорее всего, пластиковый. Анна повертела застежку в руке. Это о ней писал Пашка. Впрочем, сын всегда был выдумщиком. В девять придумал себе сказочное королевство с драконами и нагами. Малышня во дворе потом лето напролет бегала по кустам с картонными мечами. В одиннадцать начал переписываться по интернету с уфологами. Харизма у Пашки было хоть отбавляй. Он мог увлечь любого и со всеми находил общий язык. Засыпая, Аня сжала фибулу в руке. — Паша, сынок, где ты? В каких мирах и далях? Где бы ты ни был, как бы я хотела очутиться рядом? Пробуждение было... странным. Боль сковала тело. Болел живот. Спазмы отдавали в копчик. Бедра почему-то овевала холодом. Анна открыла глаза и застонала. Приподнялась и посмотрела на живот. Пузырь со льдом? Что случилось? Она заболела? Соседи вызвали скорую. Что с ней? Кровотечение? — Тише, тише! — ласково произнес кто-то над ухом. Чьи-то руки опустили Анну на подушке. — Лежите спокойно, мистерс. Вам пока нельзя вставать. Все прошло хорошо. Малыш здоров. Сейчас принесу его вам. — Малыш? — Анна повела глазами. Какая необычная комната с камином и лепниной на потолке. Рядом с кроватью радиоприемник, очаровательный винтаж. У Анны как раз недавно вышел ролик в блоге про застаривание предметов под прошлый век. Сон. Конечно же, это сон. Наверное, у Анны болит живот, вот и пригрезилось, что она только что родила. Молодая женщина в старомодном сестринском колпаке положила Анне на живот младенца. Малыш недовольно запищал, вращая темными глазками с огромными зрачками. «Мальчик!» — удовлетворенно проворковала девушка, помогая Ане обнажить одну грудь. «Как прекрасно, что вы согласились кормить. Последние исследования говорят, что первое молоко — самая ценная еда за всю жизнь человека». Аня попыталась улыбнуться, а получился глубокий вздох. Она не могла оторвать взгляда от попискивающего свертка. У ее груди лежал ребенок, очаровательный младенец с пухлыми щечками, совсем такой же, каким она запомнила только что родившегося Пашку. Только редкие волосики были рыжими. Этот сон был прекрасен, хотя и наполнен недомоганием. Но боль постепенно стихла, на лбу высох пот, сердце вернулось к нормальному ритму. — Ты чудо! — тихо сказала Анна младенцу. — Я счастлива. «Вы будете прекрасной мамочкой!» Медсестра заулыбалась еще шире. «Видите, все не напрасно. Каковы бы ни были беременности роды, появление такого ангелочка компенсирует все мучения. Так устроена женщина. Только что вы страдали, а уже, глядите, наслаждаетесь. И тело вернется в норму». Анна посмотрела на свои руки. Пухлые, синюшные. Она тоже сильно отекала перед самыми родами. Малыш наелся и заснул. Акушерка переложила его в кроватку. А сон все не заканчивался. Анна в нем тоже заснула. И это было очень странно. Сновидение вообще было очень ярким и реальным. Аня слышала, как потрескивают поленья в камине и чувствовала исходящее от них тепло. Кажется, кто-то заходил и смотрел на Анну и на ребенка. Она не шевелилась, скованная усталостью. Да и зачем? Это все равно сон, хотя и необычный. Но голоса звучали все громче и резче. Анна раскрыла глаза и села в кровати. В комнате появились новые персонажи сновидений. Высокий мужчина и девушка в кокетливом наряде. Уже знакомая Аня миловидная акушерка радостно воскликнула. «Господин нестейер с возвращением! Поздравляю, вы стали отцом! У вас родился сын! Хотите подержать младенца?» Мужчина сделал нетерпеливый жест, и медсестра озадаченно замолчала. Господин нестейер подошел к кроватке со спящим ребенком и внимательно на него посмотрел, заложив руки за спину. В его лице не было ни радости, ни какой-либо другой понятной Анне эмоции. Он бросил через плечо. «Подойдите и проверьте ребенка». Девушку, вошедшую вместе с мужчиной, Анна сумела прочитать почти сразу же. Одна из тех, кого ее покойная мама называла «цирлих-манирлих». Узкая юбка, перчатки, жакет в стиле Шанель, жемчужное ожерелье, шляпка размером с детскую тарелку. «Девица косплея Джаклин Кеннеди?» Но незнакомка чувствовала себя вполне уверенной. Она сняла перчатки, тоже наклонилась к младенцу и проворковала. «Какой славный малыш! Ты не против, если я тебя разбужу? Мне нужно посмотреть твои магические показатели. А для этого нам нужно как следует познакомиться». Малыш был против. Он огласил комнату мощным ревом. Господин Нестеров, или как его там, недовольно поморщился. Анну все больше забавлял этот реалистичный сон, но сквозь отстраненность начали пробиваться странные чувства. «Какого черта эта девица вертит ребенка как куклу?» Анна хотела выразить протест, но из горла вырвалось лишь сдавленное мычание. Она вдруг почувствовала эмоции своего персонажа. Страх, неуверенность, отчаяние. И всепоглощающую радость, когда девица разогнулась и, натягивая перчатки, небрежно бросила. «Увы, мейст Нестер, ваш сын не одарен. В нем нет ни капли магии и драконов». Анна подивилась игре воображения. «Надо же!» Что же так сложилось в драматическую коллизию? Книги, сериалы, которые она почти не смотрит? — Я так и думал, — высокомерно задрав подбородок, пробормотал высокий господин. — В семье Триеер не осталось магии. Маменька говорила, что не стоит брать в жены девицу из провинциального захудалого рода, пусть и великого в прошлом. На что способна такая особа? Уж точно не на то, чтобы выполнить свой прямой долг — родить одаренного сына. Что ж, я сам виноват. Мне и решать проблему. Чем я займусь незамедлительно. «Этот тип просто нечто», — подумала Аня. «Такой напыщенный, пропитанный осознанием собственной важности, с зализанной на один бок шевелюрой и напомаженными усами». «А она, Анна!» Видимо, и есть провинциальная девица, не справившаяся со священным женским долгом. Забавный сон. Мужской персонаж в нем был настолько смешон, что Анна не выдержала и насмешливо фыркнула. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Господин Нестейр уставился на жену, как на привидение. Девушка в жакете аля Шанель приподняла одну бровь, и, наконец-то, почтила Аню своим вниманием. — А с тобой, дорогая, — глухо проговорил господин нестейер мы поговорим завтра, когда ты придешь в себя. Ты очень меня расстроила. И снова сердце Ани обожгло затихшим было страхом. Нет, ужасом. Господин нестейер бросил на жену уничижающий взгляд и вышел из комнаты. За ним выплыла манерная девица. «Я вам очень сочувствую», — смущенно пробормотала акушерка. «В жизни бывает всякое. Не вешайте нос». «Поверьте, по такому поводу унывать не стану», — со смешком произнесла Аня. «Вот и отлично», — приободренно заключила медсестра. «Давайте покормим малютку, а потом я проинструктирую вашу горничную. Вам понадобится помощь». «Уход за младенцем — тяжелый труд!» «Я знаю», — прошептала Аня, нетерпеливо протягивая к ребенку руки. Остаток дня она наслаждалась общением с малышом, меняя ему пеленки, вспоминая подзабытые навыки материнства, подолгу рассматривая рыжие бровки, вздернутый носик и пушистые реснички. Аня очень не хотела, чтобы сон заканчивался.